Глава 16. Глубокая ночь. В большом уютном доме заплакал малыш. Андрей перевел кресло из лежачего положения в сидячее и подъехал к кроватке. Осторожно одной рукой развел смесь бутылочки и стал кормить Коленьку. Богатырь сладко засопел и снова уснул. Андрей заглянул в комнату Квики. Она блаженно раскинулась на кровати. На столе валялись многочисленные рисунки. Талантливая дочка растет. Может, не все получается, но главное — работать, и тогда будет результат». Отец вернулся в свою комнату поближе к кровати жены, погладил ее по голове. «Родная моя», — прошептал едва слышно, а затем повернулся к углу, в котором среди икон светлым лучиком горела лампадка. «Слава тебе, Господи! За все благодарю тебя, упокой раб твоих Марию, Татьяну и Петра. Спаси семью нашу!» Научи нас дарить друг другу любовь.